Глава 11. Я переваривала информацию секунд 15, потом протяжно выдохнула и прижала питку к груди. Опять во сне разговаривает. Ну, Тайра, что это значит? Неужели на Аритосе узаконено рабство? Учитывая эти варварские традиции, о которых я уже знаю, не удивлюсь. Впрочем, нет. Удивлюсь, конечно же. И точно здесь жить не захочу. «А то кто его знает? Сегодня леди, а завтра рабыня? Зачем оно мне надо? Да и мой брат?» «Нет. Рабство в том смысле, что ты имеешь в виду, тут нет и никогда не будет. Однако, по сути, слуги этого дома — не непришлые люди. Станет что-либо с кланом, умрут они. Всё равно ничего не поняла». «Кто такие аристократы? Ты в курсе?» «Конечно». Вот и здесь что-то вроде того. Потомственные слуги, у которых одна дорога, за хозяином, они выросли и воспитаны как слуги. И пока глава клана не отпустит, забрав родовую клятву, они не могут покинуть территорию подвластную клану. Обыкновенно такого не происходит никогда. Они не могут сменить место работы, но при этом вольны строить свою личную жизнь, как пожелают. Но глава имеет право казнить и миловать, не прибегая к суду Альянса. Ты сказала обыкновенно. Был прецедент? Верно. Лорд алькахар распустил прежний состав слуг главного дома. Распустил? Значит, не убил. Протянула я, понимая, что послужило причиной подобного шага. Да, я не знаю, что там была за история, но новых слуг набрали из дальних имений рода. И вот эти... Тай раскривилась. Вдруг решили, что за звонкую монету могут придать, А потом лорд Дамир опять всех распустит. С чего они взяли, что он не узнает о том, как они помогали Ритаскам из других кланов? Судя по всему с того, что здесь Дамир не желал проводить много времени, редко бывал, практически не следил, полностью отдаваясь внешней и внутренней политике Альянса. Я тоже пришла к такому выводу. Откуда ты столько знаешь? О слугах? Да подслушала, пока вы там обедали. фыркнула Вайера, но и запомнила языкастых самых. Вот эти три, что к тебе прибились, прислуживали леди Туали, то и девушке, что брала слово за всех. Подожди, но Айса указала на другую прислугу. Оно указало на тех, кто был прикреплён. А эти три сами за монетку прислужить рады. К тому же им показалось, что леди Туали справится с ролью хозяйки. Глупые какие. «Если существует какая-то клятва, которую нельзя нарушать, зачем так подставляться? Я ведь правильно поняла, что за предательство могут убить?» «Именно. Так заведено у всех высших ритосов. А твой жених относится к ним?» «Жених. Вы разобрались уже? Поняла, что ты не просто так оказалась здесь?» «О чём ты?» «О, Хатенаис!» «Ведь ты летела сюда с мыслью, что избавишься от внимания лорда. У тебя это огромными буквами на лбу написано было. Я всё ждала, когда ты поймёшь, или с тобой наконец поговорят, объяснят, что просто так уйти точно не получится». «Ты сразу поняла, что я его ретани?» — шёпотом уточнила я. «Да, я работала на многих высокопоставленных людей. А с лордом Дамиром и...» «Договаривай!» — рыкнула я и зажала рот ладонью. «Чего я злюсь-то?» «Его пассиями не первый год», — послушно продолжила целительница, отслеживая мою реакцию с узевшимися глазами. «Единственная на Аритосе я, как и ты, впервые». «Ясно». Я сжала кулаки, заставляя себя успокоиться. «Ревность — это замечательно. Значит, какие-то чувства к Дамиру у меня точно есть. Но вот вопрос. С чего вдруг мне ревновать?» Я знаю себя, и знаю, что явно не влюблена в него. Любовь с первого взгляда точно не наш случай. Лорд привлёк моё внимание, согласна, но его метод знакомства однозначно отбил всякую охоту заводить отношения. Следовательно, с первого взгляда любви случиться с моей стороны не могло. А вот события, которые разворачивались далее, они привели к благодарности за то, что согласился помочь брату, за то, что пошёл на мои условия. Понятно, что и Дамир не сразу разобрался в своих чувствах ко мне, раз на сделку. И да, я могу с лёгкостью найти оправдание его молчанию. Оно одинаково для нас обоих. Слишком стремительное развитие. Мы просто оба не успели подстроиться. Поэтому никаких обид у меня на Дамира точно нет. Он просто не успел сориентироваться, а я не верю, что он подлец. Следовательно, объяснение... Лишь дело времени. Только безумно смущает Айсе. Если они имели над ним некоторую власть, может ли так быть, что и на меня они имеют влияние? К примеру, усиливают мои чувства. Нет, не заменяют фальшивкой. А ту же симпатию усиливают стократно, заставляя испытывать ревность. Ибо странно. Я ревную его не к девицам, пытавшимся напомнить о каких-то там правах, а к бывшим пассиям, о которых и сам Дамир небось не помнит. «Глупо же ведь?» «Если ты права, и прислуга здесь не за хозяина, то как я должна себя вести?» — задала я животрепещущий вопрос. И с Дамиром на эту тему ещё обязательно поговорю, но пока нужно хоть как-то освоиться. «Не вся прислуга такова, как те трое, Атенаис. Просто надо понять, кто и что из себя представляет. А я пока понаблюдаю за тобой и твоим окружением. Позже медок наберётся сил, И не даст тебя в обиду. Ну и, конечно, я помогу». Я в очередной раз вздохнула. Всё-таки за эти дни к метку привыкла, и её мне очень не хватало. Но я надеялась, что вскоре она восстановится, хотя торопить этот процесс не собиралась. Погладила пушистую шёрстку и прижала питку к груди. Та посапывала и просыпаться явно не желала, как и разговаривать во сне. Удивительная способность. Спать, но при этом участвовать в беседах на равных. «Спасибо, Тайра. С чего начнём?» «С функциональной панели. Она находится в гостиной. Но если хочешь освежиться...» «Да, пожалуй, я воспользуюсь кабинкой. Подержишь митка «Я буду ждать тебя за дверью», — энергично кивнула Вайера и протянула руки, принимая зверька. «Я быстро», — пообещала подруге и юркнула в чудо кабинку. Пока спрашивать о двух других агрегатах не стало, и так в голове полно информации, её ещё нужно как-то усвоить. Спустя три часа я лежала на кровати, уставшая от забега по своим покоям. Тайра показала мне буквально всё, о чего не знала она, объясняли служанки. В отличие от меня, опасавшейся напортачить или обидеть, Вайера этого не боялась. Наоборот, убеждала, что я имею право приказывать, а те обязаны слушаться. В общем-то, так оно и было. Особого почтения в речи служанок не ощущалось, и, откровенно говоря, откуда ему там взяться, но и утаивать информацию они не стали. Однако нос задирать я не собиралась, даже с учётом того, что все три полагали, что могут сделать гадость миру я была с ними предельно вежливой. Таким образом выяснилось, что техника в покоях управлялась сенсорной панелью, Мне было достаточно подойти к ней и положить ладонь на экран, чтобы мои пожелания исполнились. Через панель поступали приказы слугам в любую часть дома, через неё же я могла перемещаться по дому, чем была невероятно удивлена. Как раз один из непонятных агрегатов, стоящих рядом с чудо-кабинкой, являлся конечной точкой перехода от панели, не единственной, конечно. Такие агрегаты стояли не только по всему дому, они располагались по всей территории. но были привязаны к конкретному Муритасу, или, как в моём случае, человеку, который жил в определённых покоях и подтвердил своё право управлять панелью, агрегат считывал ауру и полномочия, данные хозяином дома. Когда Дамир успел всё подготовить, для меня осталось загадкой. Гости могли перемещаться только в пределах своих покоев, к примеру, Тайра, а вот меня не ограничили в перемещениях. Если лень спуститься вниз, то можно приложить руку к панели и мгновенно оказаться у выхода. Насколько я поняла, агрегаты были замаскированы, где высокими колоннами, где нишами в стене. Второй агрегат тоже предназначался для перемещения, но уже за пределы поместья, на земли, принадлежащие Дамиру, и в доме таких было всего два, в хозяйских покоях и в моих. Я недолго ломала голову над тем, почему меня поселили в солнечных покоях. Традиционно здесь селили невест, а затем и жен главы клана. Мои покои имели смежные двери с покоями Дамира, правда я так и не поняла, где именно и зачем, если есть вот такие агрегаты. Приложил руку к панели, вуаля, и ты в купальне жены. Впрочем, чудеса техники стали кратковременным отвлекающим моментом. Мои мысли быстро вернулись к ситуации, сложившейся в семье Дамира. Я смотрела в потолок, и понимала простую вещь. Ильканта была эгоистична до мозга костей. Думала ли она по-настоящему о счастье сына? Однозначно нет. Пока моя питка оставалась в беспамятстве, я расспросила Тайру обо всём, что та знала, и выяснила грустную вещь. Ритани, чей муж погиб, больше никогда не смогут выйти замуж. Они становятся живым напоминанием о своём горе. Их не ограничивают в перемещениях, разрешают присутствовать на празднованиях, дают заниматься любимым делом, но вновь выйти замуж или завести любовника им запрещено категорически вплоть до казни. Я ничего не знала о материе дамира, однако не сомневалась, она испугалась женского одиночества. я нутром чуяла, что необходимости в проведении ритуала и становления Аайси рода не было, и дала себе за руку уточнить у Дамира, кто проходил этот страшный ритуал дээл канты. Вот сердце подсказывало, что смолодушничала его мама, а сейчас пытается не пойми, что провернуть. Не мог Дамир алькахар допустить столько ошибок сразу. Не тот характер. Всё-таки звёздными лордами просто так не становится. «Атенаис, я не помешаю?» Мягкий обволакивающий голос раздался у дверей. Скинув голову, я встретилась с жёлтым золотом глаз мужчины, о котором только что думала. Конечно же, не помешаешь. Я села и дружелюбно улыбнулась. Хорошо, что одета. Пусть Тайра и настаивала на недолгом сне. Я решила, что пока спать не хочу. А вот просто полежать поверх одеяла, почему нет? Присаживайся. Плавными шагами Дамир приблизился и опустился ровно на то место, куда я указала. Дамир алькахар Ты так похож на него. Если бы мама могла дышать, то её слова вспорхнули бы с губ дыханием, практически дуновением, но, увы, тому существу, которым она стала, не подвластна жизнь. Айси – неживой организм, но и не призраки, некогда связанные кровными узами. Айси есть у каждого высшего клана, коих на Аритосе семь. Семь благородных семейств, семь глав, которые решают судьбу своего мира и подвластных планет. Я был избран на должность звёздного лорда первого ранга после смерти моего отца, его место и занял, за меня было отдано большинство голосов Семирона, Совета Высших Кланов. Я готовился к этому с рождения, точно зная, что именно мне предстоит отстаивать интересы самой важной из планет Альянса, блюсти интересы остальных и удерживать единство с другими лордами. Межпространственный Альянс Идея наших предков, воплотившаяся в реальность, идея, которую они сумели осуществить, а мы сохранить и продолжаем сохранять по сей день. Ритасы не просто высокоинтеллектуальная раса. В нашем наборе хромосом хранится удивительная информация и такие невероятные гены, что многие учёные называют это ничем иным, как магией. Высшие ритосы могут полностью менять свой организм. Родившись с черноглазым брюнетом, ребёнок способен полностью изменить свою внешность, заставляя каждую клетку тела подстраиваться под своё желание и в результате получить облик голубоглазого блондина. Мы совместимы со всеми существующими разумными расами. Можем получить потомство от любого, и наши дети обязательно родятся циритами. Исключений не будет. Мы храним в тайне эту особенность. Как и то, что помимо полного преображения внешности, можем выбирать и животные виды. Правда, всего четыре постоянных, но на всю жизнь. Мы не относимся к расе морфов или оборотней. У нас нет привязок к циклам, как у оборотней, или болезненных судорожных преображений, как у морфов. Ритосы по праву считаются сверхрасой, и при желании поработили бы все галактики, но… Мы пошли по иному пути. по пути процветания и всеобщего блага. Неудивительно, что первыми пиратами, а точнее их главарями, появившимися на просторах зарождающегося альянса, были ритасы, не желавшие мира. То был долгий период уничтожения себе подобных, гонений и беспрерывных войн, из которого миротворцы вышли победителями. К несчастью, восстания вспыхивают до сих пор. Так было и будет всегда. и нужны воистину сильные и наделённые умом существа, чтобы противостоять неизменным инстинктам тех, кто возжелает единоличной власти. Именно поэтому наши женщины неприкосновенны, особенно те, что рождены от высших, потому настолько ценны, что способны породить ритаса от любой расы, Ритоса, который будет наделён всем, чем славится род его матери. 35 лет назад. «Будущее оказалось мне полностью распланированным, правильным, таким, каким должно быть. Мне нашли подходящую невесту, ту, что могла стать Ритане, но не стала. Впрочем, мы с Димитрой могли бы достигнуть необходимого уровня привязанности, чтобы её приняли моё Айса и мой дом. Соединить два рода, в одном из которых произошёл сбой генов, и на свет перестали появляться мальчики, а дочери, достигая зрелости, погибали». Димитра, седьмая дочь Рикара Альтаима, родилась от наложницы. Рикар за свою невероятно долгую жизнь так и не встретил Ритани, и жен у него было три. Он отчаялся, и я прекрасно осознавал его беду. Согласился влить в его род свою кровь, дать надежду. Взамен первый по старшинству род обещал мне поддержку, мне и моему роду, что всегда был вторым. По договору, второй сын от нашего союза с Димитрой должен был стать новым главой клана Аль-Таим. 35 лет назад наши с ней жизни были расписаны по секундам, каждый шаг и действие. Мы предназначались друг другу, но всё рухнуло со смертью моего отца. Два самых страшных события случились буквально одновременно, с минимальным временным интервалом. Погиб мой отец, и пропала моя невеста. «Пока я, как идиот, искал её, меня настигла третья беда. Моя мать прошла тропою мёртвых и стала Айси». «Ты всё ещё винишь меня, Дамир?» Вздохнула она. «Нет, что ты?» Я ухмыльнулся. «Конечно, не виню. Ты же поступила правильно. Бросив управление дома на мальчишку, вынудив его в кратчайшие сроки пройти посвящение». «Ты не был мальчишкой, Дамир». и «Я едва перешёл рубеж зрелости, мама. Ну да, мальчишкой я уже не был. Однако твоя поддержка требовалась мне как воздух, как и всему клану, который ты бросила». «Мне было плохо». «Полагаешь, твоему ребёнку было лучше? Или тот факт, что я мужчина, сделал меня чёрствым и каменным? Для тебя Дериан Алькахар был мужем, для меня – отцом. Ты ушла не в самый лучший момент, мама». и прекрасно знаешь, что от твоих действий пострадал весь клан. «Твоя кара настигла каждого, кто посмел...» «Кара? Слабину дала ты, Ильканта Алькахар. А исправлять и наказывать пришлось мне. Или, полагаешь, казнить более трёхсот ритосов за раз легко? Или тебе назвать реальное число?» «Если бы ты не выставил их казнь как освобождение, никто бы и не помыслил о том, чтобы навредить роду». Не стоило говорить, что ты распустил слуг, в то время, как все они были казнены. Я мог бы начать оправдываться, но я не чувствую вины, мама. Её нет. Ты с детства знаешь, какую ношу тянет каждый высший. Ты одна из нас, но ты решила, что можешь сбежать и спрятаться. И если после слов от Энаис я думал, что этот разговор имеет смысл, то сейчас понимаю, что давно знал ответ на свой вопрос, просто не хотел верить. Ты струсила первая леди дома алькахар Ты испугалась того, что должна была сделать. И из-за твоих действий младшие ветви оказались в плачевном состоянии. Я отдала свою жизнь. Я умирала восемь дней к ряду и... И явно не понимала, на что шла. Призрачное тело пошло рябью. Я знал, что она злится. Но её злость была бессильной и имела привкус отчаяния. «Нет, я слишком хорошо знал свою мать, чтобы верить в чистоту её помыслов. Она прошла ритуал, выпив половину нашего клана. Не только она мучилась, отдавая свою жизнь, и пусть остальные выжили, но кто сказал, что им было легче? Кто сказал, что они не балансировали на грани? И я, пока не стал главой клана, не мог им помочь. Первая леди дома Аль забирала энергию из всех, кто принадлежал к нашему роду. Иначе у неё бы ничего не получилось. Разве думала тогда она о своих людях? Разве интересовалась тем, сколько мне потребуется времени, чтобы восстановить их? Потому-то кайсе давно никто не прибегает. Более 600 лет у высших кланов не было новых вливаний в Айсе. Не было свежей крови и членов семьи, кто решился бы на этот жуткий ритуал. Моя семья во всём отличилась. Погиб сравнительно молодой глава, От его сына сбежала невеста, а мать вошла в Айсе. Наш клан простили только потому, что я имел весомую поддержку, потому что мне пророчили место отца, и я прошёл все испытания с честью, стал не только главой своего клана, но и главой Аритоса. «Да, не понимала, Дамир. Да, пожалела». Некогда красивое лицо матери исказило гримасы отвращения. отвращение к себе самой и своим слабостям. Я это отчётливо понимал, как и то, что мне уже не нужны извинения. Мать права. Я давно не мальчишка. Неважно, я тряхнул головой. И давно уже неважно. А вот что меня не устраивает, так это твой эгоизм. Ты не имела права вмешиваться в моё сознание и притуплять мой разум. Ты подставила под удар не столько меня, сколько мою репутацию. Я уверен, что остальные противились твоему самоуправству. Ты прав. Женщина понурила голову. Я поторопилась, Дамир, но поступить иначе не могла. Я вновь её нашла, почувствовала. Мы все были ошеломлены и не желали тебе зла. А внешние обстоятельства... Ты знаешь, я не могу многого объяснить, не имею права. Но поверь, девочка вернулась домой. Я вскинул голову и пристально посмотрел на мать. Я знал, что Айся заглядывают куда дальше, чем единственная жизнь. Они видят будущее своих потомков, чётко, ясно и точно знают, какая тропа и куда приведёт. Вот только практически ничем не могут делиться с живыми. Существуют редкие исключения, такие как обретение Ритани. «Ана Ритаска?» Я сам не понял, почему мой голос охрип. «Атена и Сритаска?» Илькантей при жизни умела держать лицо, а уж после смерти... Она проигнорировала мой вопрос. Ничто в её облике не могло ни подтвердить, ни опровергнуть мою догадку. Что ж, у меня было лишь предчувствие ещё там, на корабле. А теперь есть весомые подозрения, которые я обязан подтвердить. Потому что если Атена и и ей 28 лет... «Нашей свадьбе не бывать, как минимум ещё два года, а как максимум ещё семь лет. Потому что наши женщины становятся совершеннолетними в тридцать и полностью созревают к тридцати пяти годам, если брать земное исчисление. Никто не позволит своей дочери выйти замуж раньше, даже за меня, даже при условии, что она для меня стала Ритани. Исключение возможно лишь в одном случае, если и я для неё стану Ритани». Но, опять же, она не созрела, чтобы это понять и прочувствовать, и воспитывалась вдали от Родины, не проходила посвящения и ритуала пробуждения родовых корней. Мне жаль, что я повела себя эгоистично, наплевала на своих людей и на тебя, но я никогда не желала тебе зла. мной двигал страх одиночества и осознание той незавидной участи, которую я должна была принять. Мать смотрела на меня неотрывно. Мне стыдно признаваться в том, что я хотела иного итога от ритуала, но предки распорядились иначе. «Иного итога?» Я буквально задохнулся от гнева. «Ты хотела пройти тропою отца?» «Да». У меня не нашлось слов. Люди нашего клана, так же, как и моя мать, были потрясены внезапной смертью главы. И она, его Ретани, Вместо того, чтобы поддержать своих, стать для них утешением и найти утешение в них, эгоистично решила, что может всех бросить. Больше того, отобрать их жизненную энергию, чтобы уйти вслед за отцом на его тропу перерождения. То есть традиция с ним в одно время и в одном месте. И если бы не решение предков, так бы и случилось. А ведь я бы не позволил своей матери погибать в одиночестве». Да, существовала традиция, незыблемая. Вдова Высшего Ритаса не имеет права на личную жизнь. Но моя мать была молода. Ей всего-то исполнилось 317 лет. И провести больше половины отмеренного времени одинокой женщиной, которая больше не могла стать матерью, не могла познать радость сильного плеча, на которое можно опереться. Нет, я не допустил бы подобного. Пошёл бы против всех. и выбил бы для неё право на нового мужа. Мой отец не был для неё Ритани, а значит, спустя время её сердечная рана затянулась бы». Я усмехнулся. «Да, именно поэтому предки ей отказались, делав частью айсе А моя мать, отвернувшись, проговорила. «Я оступилась тогда, когда больше всего была нужна тебе и нашему клану. И все эти годы боялась поговорить с тобой, смирившись, наблюдая за тем, как пустеет наш дом, и как ты отчаянно не желаешь в него возвращаться. Я признаю свою ошибку, но я не могу ее исправить.